Лимфатические узлы, ноди, люмпатики. Лимфатические узлы представляют собой округлые или продолговатые тельца размером от горошины до боба. Каждый узел имеет соединительно-тканную оболочку, капсулу, от которой внутрь отходят перекладины, трабекулы. Конец 302 страницы. На разрезе в лимфатическом узле Различают более темное корковое вещество, находится по периферии, и светлое мозговое вещество, расположено в центре. Корковое и мозговое вещества состоят из лимфоидной ткани, основой которой является ретикулярная ткань. Капсулы и трабекулы отделены от коркового и мозгового вещества щелевидными пространствами, лимфатическими синусами. По этим синусам протекает лимфа, обогащаясь при этом лимфоцитами и иммунными телами. Одновременно происходит фагоцитирование бактерий и других инородных частиц, если они имелись в лимфе. Лимфатические узлы обычно располагаются группами в определенных местах тела. Так как узлы каждой группы принимают лимфу из своей области, то их называют регионарными узлами от регио-области. При патологических состояниях лимфатические узлы могут увеличиваться в размере, становиться более плотными и болезненными при пальпации. Лимфоидные органы – миндалины и лимфатические фолликулы слизистых оболочек. Они описаны в разделе «Пищеварительная система». Лимфоидные органы, в отличие от лимфатических узлов, не имеют приносящих лимфатических сосудов.